«Говорил тебе, не получится из нас снеговиков, а ты меньше говори и больше катайся!» Неизвестный автор. Ни одно время года так не волшебно и не таинственно, как зима. Она превращает нашу землю в заколдованное царство, в снежную сказку, и сейчас я чувствовала себя ее персонажем. Так как меня по дороге на работу завалило снегопадом, и я была похожа на снегурочку» а может я заяц который трясется от страха взглянув на высокое здание из стекла и бетона я глубоко вздохнула стараясь набраться смелости кира раздался сзади крик обернувшись я увидела несущуюся ко мне любу что такое беда крикнула женщина и подхватив меня за руку потащила внутрь здания какие уже тут душевные переживания в этом дурдоме не успел я опомниться как меня уже притащили на этаж руководства. «Шеф бушует!» У него часто плохое настроение. Пожала плечами и попробовала скрыться в своем кабинете. Не дали. «Сегодня он особенно злой! С самого утра!» Внутри свернулся червячок беспокойства, добавив мне еще больше неприятных эмоций. «Почему верховцев так зол?» «Из-за того, что произошло вчера?» «Поругался с отцом?» Пойдем в его кабинет, ты все решишь. Я верю. Ну уж нет, ни за что. Выдохнула я. Колдун — последний монстр на планете, кого я желала бы сейчас видеть. Кира, это подло с твоей стороны. Ничуть. Вам пора самим решать подобные проблемы. Я, между прочим, собираюсь уволиться. Что? Кто посмел тебя обидеть? Я собственноручно удавлю того гада. «А шеф еще добавит!» «Или...» «Он так злится, потому что уже знает о твоем решении?» «Не знает», — мотнула головой я. «Мамочки, что же будет, когда ты ему скажешь?» «Может, мне тоже уволиться?» «Не думаю, что он сильно расстроится», — соврала я. Ложь сорвалась с уст сама собой. «Шеф точно будет зол!» «Не знаю, что он испытывает ко мне в романтическом отношении» но как работника и специалиста очень ценит. И как незаменимое звено коллектива, выступающее буфером между ним и остальными сотрудниками. Верховцев будет в такой ярости, что, представив это, я едва не передумала. Или, может, он так злится, а ты собираешься уволиться, потому что вы с ним... ну... это... поругались? Тогда срочно нужно помириться. Мы готовы всей компании помочь в этом. «Вот не надо этого, не надо!» Испугалась я. «Они ведь ничего не знают, не понимают!» «Но надо же что-то делать!» Воскликнула Люба. Мы не могли и дальше продолжать дискуссию на столь интересную тему, потому что в этот момент открылась дверь из кабинета шефа, и тот вышел в приемную, о чем-то споре с Сергеем. Заместитель шефа был бледным и нервным. «Что все-таки случилось?» Увидев нас с Любой, мужчины замерли. Встретившись глазами с колдуном, я сглотнула. Всю ночь промучилась, думая о том, какой будет наша встреча. И вот теперь она случилась. Он, словно удав, поймал мой взгляд и не отпускал. А я, как собачка, преданно смотрела на него и виляла хвостом. Какой стыд! Здравствуйте, Павел Николаевич! Что-то случилось? Пискнула Люба. «Срыв мероприятия со снеговиками из -за одного не очень способного монстра!» Покосился начальник на Сергея. «Ого! Как же он умудрился!» «Видишь, Кирочка, а ты хочешь уволиться? Мы же не справимся!» Верховцев, услышав о моих намерениях, впился в меня чуть прищуренным, пронизывающим черным взглядом. Я же, вскинув подбородок, попыталась достойно его встретить. Чем все это могло закончиться, не узнать никогда. В приемную вплыли снеговики, оставляя за собой кучки снега. Гнетущая тишина встретила одних из основных звезд Нового года. «Павел Николаевич, это возмутительно! Мы должны были уже начать водить хороводы, а площадка не подготовлена, свет... да ничего нет!» «Нужно немного времени», — отвечал шеф, но был перебит. «Мы не можем ждать!» Дабы предотвратить снежные волнения, я с улыбкой бросилась в бой. «Пойдемте на крышу, там прекрасная смотровая площадка, снежок, и нам уже несут лед, снежные коктейли и угощения. Обещаю, вы не заметите, как прилетит время». И, подталкивая снеговиков на выход, шепнула Сергею. «Уборщицу вызови и быстрее с площадками!» «Кира!» Раздался мне в спину рык Верховцева. Видимо, он что-то очень хотел со мной обсудить. А я очень хотела сбежать. Я занята, Павел Николаевич. Пропела и помахала рукой шефу, даже не оборачиваясь. Решать такие форс-мажоры не входило в мои обязанности. Но сейчас я готова была на что угодно, лишь бы избежать разговора с колдуном. И этот вариант был ничуть не хуже других. «Праздник к нам приходит!»